Глава 12. Лена сидела на лавочке у музыкального театра и держала в руках большой стакан с давно остывшим кофе. «И что я себе напридумывала? Позовет к себе, предложение сделает. Да кому я вообще нужна? Даже вон такая тетка столько лет в любовницах проходила. А теперь, кроме этого фото, у нее ничего больше не осталось». И если не найдет себе другую настоящую любовь всей жизни, так и будет до конца своих дней смотреть на него и представлять, как бы ее Сережа сделал ей предложение в этой сраной Доминикане. Телефон завибрировал от входящего сообщения. «Ты куда пропала? Только не говори, что обиделась!» Лена и не собиралась ничего говорить. Ей хотелось срочно сменить номер, чтобы больше не получать от него электронных посланий с дурацкими смайлами и фотографиями с довольной физиономией и майтаем. И все же она умоляла Вселенную, чтобы он не прекращал ей писать. «Некрасова, ты где?» Голос Ксюши в трубке сразу вернул Лену в сознание. «Я тут топчусь у тебя под окнами». «Зачем? Там и без тебя прекрасно натоптано. Иди в другое место, пока по тебе дежурный стрелять не начал». «Да в туалет мне надо срочно!» Чуть не взвыла Ксюша. «Проведи меня, пока я тут вам пейзаж не попортила!» «Блин, ты не можешь в кафешку какую-нибудь зайти? Обязательно весь следственный комитет вам изгадить надо». «Ну, Лен, у меня сумок много. Где я их в кафешке брошу? Там в туалетах пол плохо моют. Я ж брезгую». «Вообще я на задании. В засаде сижу». Девушка с трудом сдерживала смех. «Ладно, сейчас попробую тебя спасти». Лена набрала Сашин номер. «Слушай, там Ксюха перед входом прыгает на одной ноге. Своди ее в дамскую комнату. Я пока на выезде». «Ладно, Лен, как вернешься, сразу к Прохорову». Звонил сам буквально несколько минут назад. Сказал, чтобы мы явились оба. «Злой?» «Не то слово», — ответил удивленно Саша. «Не знаю даже, что и думать». «Так, и где ж мы вместе могли накосячить?» «Вроде в последнее время не пересекались». «Ладно, я бегу в контору, а ты пока спаси мою подругу. Она мне дорога, как память». Через несколько минут Лена с Сашей, запыхавшись, вбежали в приемную. Секретарша Светочка одарила их томным взглядом из-под нарощенных ресниц и длинным гелевым ногтем указала на массивную дверь в кабинет начальника. Лена накинула пальто на вешалку, поправила юбку и постучала. «Владимир Романович, разрешите?» «А, явились, голубчики!» — сказал громко полковник недовольным басом. «Ну, входите!» Когда дверь за ребятами закрылась, Светочка с мечтательной улыбкой продолжила просматривать документы в папке. Прохоров сидел, раскачиваясь в кресле, и грозно смотрел на вошедших. Лена перевела непонимающий взгляд с начальника на Сашу, который также непонимающе пожимал плечами. «И как вы это объясните?» Владимир Романович бросил на стол большой конверт, на котором был указан только получатель. «Открывайте, не стесняйтесь. Стесняться раньше надо было». Саша заглянул внутрь и вытащил несколько цветных фотографий, на которой был их с Леной недавний поход в кафе. На второй Саша вытирает Лене салфеткой соус возле губ, а на третий обнимает Лену, выходя из заведения. «Гляжу, у нас неуставничок образовался!» Прохоров покраснел от ярости. «А ведь я предупреждал! Я всех много раз предупреждал, что такого у себя в управлении не потерплю!» «Мы все объясним?» — подала голос Лена. «Красавица, а как бы мне увидеть вашего администратора?» Саша обольстительно улыбался девушке в красной униформе. «Галя!» – куда-то в сторону кухни закричала, судя по бейджику, стажер Люда. «Тут тебя требуют!» Вскоре из застойки вышла администратор и подала Саше пачку бланков и ручку. «Вот, заполните тут все графы, внимательно все проверьте. Документы все по списку потом приложите. И если написано «копия», то нужно приложить копию. Понятно?» «Вы на полный день планируете?» «Хотелось бы, конечно, на полный, если можно. А у вас тут сотрудников кормят или за свой счет питаться придется?» «Спорим, что через два дня ты и близко не захочешь больше, это все есть», – засмеялась Галя. «Понятно, только я не устраиваться». Саша показал удивленной женщине удостоверение. «Мне нужны записи с ваших камер». Через десять минут в кабинете охраны Саша проматывал видео и всматривался в экран монитора. «Эх, ты ж сучок белобрысый!» Вдруг вскрикнул парень и схватился за телефон. «Лен, знаешь, кто это был? Ну догадайся!»